и являлась в темноте амтин смотрел на задумчивого сакогота и терялся в догадках то ли парень не в своём уме или же он вправду из тех высоко вдохновенных шаманов чьи мысли большей частью вне земного мира ну двинулись сказал амтин Щатильно выколотив трубку а по дошву торбыса, ты езжай вперёд, а я за тобой. Собаки рванули, и когот вскочил на нарту, усевшись с бачком, чтобы видеть едущего следом. Ему приходилось притормаживать, тяжело гружённая нарта амты нашла медленно, седок вынужден был соскакивать и помогать собакам. Отзанесенной снегом галечной косы поначалу взяли направление на тундру, чтобы миновать прибрежную полосу льда с торчащими обломками торосов и ропаками. Собаки бежали по целине, но не проваливались, так как слой снега был еще тонок, и под ним чувствовалась промерзшая до каменной твердости земля. По-прежнему погода оставалась пасмурной, и время от времени темные тучи, нависшие над землей, разражались снегопадом. Иногда задувал ветер и поднимал лёгкий ещё не слежавшийся снег, словно пробуя свою силу перед долгими зимними пургами. Когод старался и никак не мог найти удобное место на окаменевших бугристых камгэитах, чувствуя, как постепенно сквозь нижние меховые штаны и верхние нерпичьи к телу начинает проникать накопленный моржовым мясом и жиром холод. Приходилось менять положение, соскакивать с нарты, бежать рядом, держа с рукой за срединную дугу. Несколько раз когот останавливался, чтобы дать возможность Амтыну догнать его. Тяжело груженная нарта шла с трудом, и собаки высунули языки. За лето они отвыкли от тяжелой работы и первое время быстро уставали. «Будь когот один!» Он давно бы уже проехал маленький пролив и приблизился к селению со стороны замерзшей лагуны. Морской лед напротив пролива, соединяющего море с лагуной, выделялся темным цветом, видно, на поверхность выступила вода, и снег на льдине был мокрый. Прежде чем спуститься с берега на лед пролива, Когот подождал Амтына. «По своему следу поедем». Амтын притормозил на арту. Закрепил её о столом палкой с железным наконечником и спустился на лёд. Вернувшись, сказал: самое надёжное место. Езжай вперёд, а я следом двинусь. Коготу не потребовалось много времени, чтобы съехать с довольно крутого склона и быстро проскочить короткое пространство до противоположного берега. Перейдя на другой берег, когот не напрягая голоса, мог разговаривать с амтыным. "Ну как?" спросил тот. "Вроде лёд крепкий". На этот раз даже треска не было слышно. «Но, может, лучше твои к МГТ перевезем по два, а не все сразу?» «Ничего, проскочу», — уверенно произнес Антин. «Я этот пролив хорошо знаю. В это время лед на нем уже достаточно крепкий». Вынув из снега о стол, он громко крикнул на собак и помог им сдернуть нарту. Собаки взяли дружно, с лаем двинулись на лед, на котором отчётливо виднелся след от полозьев первой нарты уже на середине пролива вдруг в одном мгновении нарта провалилась а вслед за ней амтын когот